Глава тринадцатая. Дежавю. Дежавю. Вот что я испытала, открыв утром глаза. Я снова проснулась в постели магистра. Как так получилось? Хотя тут нет ничего удивительного. Вчера толком не выспалась, а потом целый день на ногах. Но неужели я так крепко спала? что даже не почувствовала, как с меня снимали платье. Подняла одеяло. Точно. Я опять только в комбинации. И как магистру после этого в глаза смотреть? Второй раз у него ночую, без приглашения. Хотя с приглашением я бы точно у него не осталась. Да уж. Вздохнула. Доброе утро. Магистр Арнар снова, как и в прошлый раз, отсолютовал мне от двери чашкой кофе. Жду тебя на завтрак. Пришлось вставать, одеваться и плестись в ванную. Снова посмотрела на себя в зеркало. Заспанная, всклокоченная. Вчера я явно выглядела эффектней. Опустила глаза на раковину и увидела... Новую зубную щетку в бумажном пакетике с печатью какого-то торгового дома и точно так же упакованную расческу. Была бы у меня вставная челюсть, я бы сейчас уронила ее в раковину. Это ведь специально для меня приготовлено. В прошлый раз их тут не было. Приятно, конечно. Но как относиться к такой заботе? «Хотя подобное нормально для гостей богатых домов, но здесь академия...» Подумав еще немного, решила не отказываться и с удовольствием почистила зубы и причесалась. Подкрученные они реснички такими и остались, как и аккуратные бровки. Когда я появилась в гостиной, мужчина снова читал прессу и имел до нельзя неформальный для преподавателя вид. Одна его расстегнутая на несколько пуговиц рубашка с закатанными рукавами, обнажающими сильные руки, чего стоило, а все еще влажные после душа волосы. На столе уже стоял завтрак и кофейник, но прежде чем сесть, я потупилась и сказала: «Магистр Арнар, я прошу прощения, что доставила вам столько неудобств». Не понимаю, как я могла уснуть и почему не проснулась, когда вы меня переносили. Ничего, лежать в одной постели с такой красивой девушкой. Одно удовольствие. Как же двусмысленно это прозвучало. Да и приятно, когда тебя считают красивой. Я почувствовала, как краска начала заливать лицо. Ты не стой. «Садись уже. А в том, что ты так крепко уснула после сытного ужина, нет ничего удивительного. Твой организм, несмотря на артефактную терапию, все еще слаб, он только восстанавливает резервы. Да и твоя особенность играет немаловажную роль. А вчера, уверен, ты сильно вымоталась. Я кивнула, чтобы скрыть смущение, принялась за завтрак». Магистр дождался, когда я закончу, и приду к кофе, и произнес. Кстати, как твой куратор, я назначаю тебе несколько дополнительных занятий по физической подготовке. Это сейчас тебе очень нужно. Еще мы с тобой проведем несколько лабораторных исследований, чтобы понять причину бесконтрольной отдачи энергии и магии, и подумаем, как можно тебя от этого защитить. Ну... И, конечно, хороший полноценный сон. Ты должна высыпаться. Хорошо. Кивнула и внезапно ощутила, как слегка вибрирует мой амулет. Я сначала и не поняла, что происходит, а потом до меня дошло, что мне кто-то звонит. Причем круг тех, кто мог это сделать, очень невелик. Лайза, мачеха и отец. Вот и все. «И кто из них, интересно, звонит сейчас?» «В чем дело?» – заметил мою растерянность магистр. «Мне звонят. И, наверное, будут спрашивать, где я провела ночь. А я не знаю, что ответить». Сказала, как есть. «Скажи, что я стал твоим куратором и для успешного прохождения инициации тренирую по специальной программе, которая подразумевает ночные занятия». А вообще, включи амулет на громкую, я и сам смогу все объяснить. Хорошо, что из памяти Теи я знала, как это делается. Иначе бы опростоволосилась. «Тея, что у тебя там происходит? Почему ты не ночуешь в своей комнате?» Услышала я раздраженный голос отца. Тея внутри меня съежилась, готовая принять от него выволочку. А вот я... «И вам здравствовать, отец! Я рада, что вы позвонили мне узнать, как у меня дела». Мой спокойный тон его явно удивил, но с настроя не сбил. «Я звоню тебе узнать, где ты ночуешь. Мне оскорбительно слышать от твоей матери, что ты выросла шлюхой». В глазах внезапно защипало. Было одновременно обидно за Тею и стыдно перед магистром, но я быстро взяла себя в руки. «Она мне не мать», — сохраняя спокойный тон, ответила я. «И прежде чем бросаться такими обвинениями, вам стоило поговорить со мной». «Что за тон? Я тебя вырастила?» «Это не отменяет факта, что она так и не стала мне матерью. Но вы об этом не хотели узнать?» На некоторое время в разговоре повисла пауза. Я сжимала в руках амулет, смотрела на недопитую чашку кофе, не думала о том, что сейчас сильно себя демаскирую. Раньше ты я боялась даже слова сказать отцу, только мяблила и заикалась. Потому мачеха часто выставляла ее перед ним дурочкой, которая никакое учение впрок не пойдет. А сейчас я сказала ему самую длинную фразу, какой он от Теи никогда не слышал. И все же по-другому ответить я бы не смогла. И не потому, что напротив сидел Арнар, а потому, что мне было очень обидно за Тею. Все внутри выставало против того, чтобы смолчать и, подражая прежней владелице этого тела, проблеть извинения. Отец, который должен быть ей опорой в этом мире, Заботиться о своем единственном ребенке наплевал на нее, не замечал как ей больно и одиноко, не интересовался, почему его дочь ведет себя так, а не как подобает девушке ее круга. Он даже ни разу не посмотрел в ее сторону с любовью. Мне было с чем сравнить: Мой отец на земле был лучшим из мужчин. Тейлен, это точно ты. «Я...» «Я хочу знать, почему ты уже несколько раз не ночевала в своей комнате?» «Гораздо спокойнее», — спросил отец, но холода из голоса не убавилось. «Извините, что вмешиваюсь», — заговорил магистр. «Позвольте представиться. Магистр темной магии Грег Арнар, личный куратор вашей дочери». «Надо же...» Магистра зовут Грег, а я даже не задумывалась, что у него есть имя. Арнар и Арнар. Стало даже немного стыдно за себя. Арнар, что-то припоминая, протянул отец. Личный куратор? С каких это пор у студенток третьего курса появляются личные кураторы? С тех пор, как они за неполный месяц Дважды чуть не уходят за грань по непонятным причинам. И даже сейчас нет гарантии, что нечто подобное не повторится. То есть как? На несколько мгновений отец замолчал. Меня заверили, что все уже хорошо, и она здорова. Ваша дочь долгое время была на грани полного истощения. И сейчас только восстанавливает здоровье. Артефактная терапия отнюдь не всесильна. К тому же нами так до сих пор и не установлено, что стало причиной такого истощения. И не повторится ли это снова? «Я думал, это все женская блажь», — растерянно произнес отец. «Не понимаю вас. О какой блаже идет речь?» Брови магистра взлетели вверх. Они же сейчас все стараются быть худыми, как харнаки, Примечание. Харнаки очень худой, безволосый вид котов, который в последние годы стал особенно популярен при дворе нынешнего короля. И часто истязают себя диетами и прочим. Явно подбирая слова и не разбираясь в предмете, ответил он – «Не знаю, кто вам сказал такую глупость, но лично я за адепткой Фрей такой дурости не замечал. Более того, уверен, что проблема гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд, и ее нужно исследовать». Отец снова замолчал, обдумывая услышанное. «Вы в этом уверены?» «Вполне». «Тогда...» Я бы хотел быть в курсе всего, что вы узнаете в ходе работы с моей дочерью. Я сегодня же пришлю вам артефакт связи, чтобы вы могли мне просигналить на рабочий амулет. Хорошо. И все же я не понимаю, почему Тейлин не ночует в своей комнате. Я магистр темной магии и привык работать с тенями. Поэтому мне иногда удобнее практиковать в ночное время. Но, насколько я знаю, у Телин еще и днем идут занятия. Это не повредит учебному процессу. Ей сейчас главное подготовиться ко второй инициации, иначе в следующий раз мы можем не успеть ее спасти, весомо возразил магистр. Но я стараюсь, чтобы у Тейлин было достаточно времени на отдых. Да уж, постарайтесь. И мне будет спокойнее, если она будет ночевать в своей комнате. Я вас понимаю, граф. Умудрился успокоить и ничего не пообещать магистр. И все же, где она ночевала, снова поинтересовался отец. «Не в аудитории же? Если адепты задерживаются на моих занятиях за полночь, я предоставляю им кабинет в главном корпусе, где есть удобный диван и все, чтобы с комфортом провести ночь. Мне не нравится, когда они шатаются по ночам по территории академии». «И опять ни слова лжи. Адептам он может и предоставляет свой кабинет». А вот одну небезызвестную адептку почему-то тащит в свою постель. И ведь не сказать, что мне не понравилось. Можно сказать, получил удовольствие от такого времяпровождения с магистром. Развеселившись от двусмысленности возникавших в голове мыслей, я улыбнулась. Мужчины уже закончили разговор, и магистр с интересом смотрел на меня. Я проверила – Действительно ли отец отсоединился и с облегчением отхлебнул остывший кофе? «Чему ты улыбаешься?» Чуть вздернул бровь магистр и закинул ногу на ногу. «Вам это будет неинтересно», — снова улыбнулась я. «И почему мне кажется, что это не так?» Я отставила чашку и перешла на серьезный тон. «Спасибо». «За что?» За всё. Вы спасли мне жизнь, помогли не в самой простой ситуации. И сейчас помогаете и прикрываете. Не стоит меня благодарить. Я лишь выполнял свою работу. А насчет прикрыть? Я и сам в этом заинтересован. Вряд ли твой отец пришел бы в восторг, если бы я честно признался, что ты уже не единожды ночевала в моей постели, и его вряд ли интересовало бы, что мы действительно просто спали. И все же, я вам очень благодарна. «Тогда я знаю, что с тебя стребовать», – прищурился он и улыбнулся. Я напряглась. «Ну же! Чего же?» – он замолчал. Не такой реакции я ожидала на свою благодарность, «Оно вон как поворачивается!» Магистр продолжал держать театральную паузу и, видимо, ждал какой-то моей реакции. «Коварство! Ваше второе имя!» – не выдержала я и всплеснула руками. Мужчина расхохотался. «Ха-ха, хорошо звучит! Но я просто хотел тебя попросить обращаться ко мне на «ты» и звать по имени, когда мы наедине». Мне будет приятно. Но это как-то неправильно. Вы же мой преподаватель. Спать в одной постели с преподавателем тоже неправильно. Но раз уж у нас с тобой все так неправильно, то давай следовать сложившейся традиции. Я была с ним не совсем согласна. Но раз уж он запросил у меня именно такую веру. Хорошо, Грег, будь по-твоему. Вздохнула и подумала, что стоит ему довериться и рассказать об одной вещи, которая не дает мне покоя. И, кажется, я догадываюсь, как у меня отбирали силу и кто это делал. Но очень боюсь ошибиться. Только что магистр улыбался и сидел в расслабленной позе, и вдруг черты его лица будто заострились. Он стал крайне серьезным, и от него повеяло опасностью. «Рассказывай». Я выдохнула. «Гребень. Я думаю, все дело в гребне, которым меня каждый день причесывала Лайза». «Странно», — нахмурился он. «Почему ты так думаешь?» Позавчера поздно вечером она пришла ко мне, и... Часы в углу комнаты внезапно издали странный звук, похожий на крикутки. Я обернулась и увидела, что уже началось первое занятие. «Как же не вовремя!» – с досадой произнес Грек и пробарабанил пальцами по столешнице. «Давай так». Он спохватился и спросил, «А где сейчас этот гребень?» «У меня. Я спрятала. В комнате? Нет. Но место надежное. Это хорошо. Если дело и правда в гребне, в комнате ты бы его уже не нашла. Снова дробь пальцев? Тогда встретимся у меня в кабинете после занятий. Ты мне все подробно расскажешь. И решим, что делать. Сможешь принести гребень?» Смогу. Отлично. Тогда его и изучим. А сейчас нужно торопиться. Мы опаздываем на занятия. На теорию магических потоков меня, к счастью, после извинений пустили. Я быстро нашла взглядом зевающую Мирту, кивнула ей и поспешила занять свободное место рядом с Люцем. Нужно будет их познакомить получше. Уверена, мир-то изменит о нем мнение. Я уже поняла, что она не злая, а слишком прямолинейная и честная. Что на уме, то и на языке. Возможно, именно поэтому у нее в Академии почти нет друзей. К удивлению, Люц не улыбнулся мне, как обычно, и даже не поднял головы. Странно. Может, у него что-то случилось? Я так и не поблагодарила его за защиту своей чести, А ведь он без раздумий вступился за меня и защитил от старшекурсника. Я попыталась расшевелить его во время занятия, но получила предупреждающий взгляд от преподавателя и не стала больше рисковать. Так и с урока можно вылететь. Но когда занятие закончилось, ухватила за руку вставшего с места парня. «Люц, что случилось?» – спросила, видя его нежелания разговаривать. «Я тебя чем-то обидела?» «Это неважно. Мне нужно идти», — отвернулся он. «Люц, ну ты что?» Аудитория уже опустела, и только Мирта ждала меня в дверях, и мой возглас разлетелся эхом. «Ты встречаешься с Рейнером», — Искоса глянул он на меня. «С кем?» «Нет, конечно. Открестилась я, и плечи парня немного расслабились». «Тогда почему ты с ним ходила на иллюзион?» «Я не с ним ходила, а в компании с ребятами. Нас там было много». «И все же ты с ним общалась?» – обвинительно произнес Люц. «Да, он попросил прощения, и я...» «Но не успела договорить, как Люц посмотрел мне в глаза и, играя с желваками, процедил». «Простила?» Неужели подобные оскорбления были для тебя такой мелочью, что ты уже на следующий день о них забыла? На щеках парня появился лихорадочный румянец. Его оттопыренные уши тоже порозовели, и это смотрелось бы очень мило, если бы сейчас он не смотрел на меня почти с ненавистью. Почему? Что он там себе придумал? — Люц! — опешила я. Права твоя, сестра! Ты неблагодарная стерва, которая не ценит хорошего отношения и тех, кто пытается тебе помочь. Я смотрела на однокурсника и не узнавала в нем того приветливого, нерешительного парня, каким он был еще пару дней назад. Хорошо, пусть я простила Рейнера, но при чем тут мое отношение к тебе? потому что я думал, что тебе нужна моя дружба и защита. А оказалась ты такая, какой описала тебя Лайза. Двуличная, лживая, бесхребетная и неблагодарная. Мои плечи расправились сами собой. Я отпустила рукав парня и отступила на шаг. Терять только что появившегося у меня друга было неожиданно больно. Образ Люца мне рисовался совсем другим, и разочаровываться оказалось очень неприятно. Что ж, раз ты так считаешь и предпочитаешь слушать мою сестру, я ничего не могу с этим поделать. Прошу меня простить, что задержала. Больше я тебя не побеспокою. У выхода меня ждала обалдевшая Мирта. Люд, ты придурок. Ты в курсе?» Сказала она застывшему на месте парню, когда я с ней поравнялась. «Нашёл, кого слушать. Можно подумать, ты первый день знаешь Лайзу и ее подлую натуру. Из чего вдруг она к тебе снизошла, беседу вела, чтобы рассказать, какой ты замечательный и как тебя некоторые не ценят? Придурок!» И обратилась ко мне. Не понимаю, почему красивая мордашка некоторым парням так разум застит. Всегда знала, что он немного того. Но такого от этого мальчика-одуванчика не ожидала. Не знала бы, что это невозможно. Подумала бы, что эта твоя Лайза как-то магически влияет на парней, что у них напрочь отшибает критическое мышление. А это точно невозможно. Я поймала себя на мысли что Рейнер обвинил меня почти в том же и даже с таким же выражением лица. А ведь Морис говорил, что тот сейчас сам на себя не похож. Люц тоже не был похож, но я его знаю еще слишком мало. Невозможно. Вмешиваться в разум мага могут только темные. И то, если маг сам это разрешит или слишком ослаблен. Есть вариант с зельями, но они очень дорогостоящие, чтобы тратить их только, чтобы настроить кого-то против обычной адептки. Но не магию же крови она использовала, и расхохоталась, выражая тем абсурдность такого предположения. А мне внезапно вспомнился фолиант, который мне дал почитать Гошек, и до которого у меня еще не дошли руки. «Орден Маранжи. «Тайны, магии, крови». Пожалуй, сейчас самое время отправиться в потайную комнату и почитать. Тем более у группы сейчас практические занятия, а у меня – свободное время. Но прежде чем туда отправиться, я решила зайти на проходную, забрать свои вещи и отнести в комнату. Это могло и подождать. Но вчера я позаботилась о том, чтобы не сидеть в пыльном грязном помещении тайной комнаты, и купила очистительные артефакты. Дороговато вышло. Но другой возможности навести там порядок я не видела. Было бы странно, если бы в процессе активного отмывания потайного помещения я грязно и потная ходила по главному корпусу с ведрами воды наперевес. В самом помещении воды я не заметила, да и грязную там тоже некуда деть. Не сливать же по ступенькам... В гости к храну. Охранник на проходной, седоусы с большими очками напереносице, но все еще крепкий дяденька, увидев, что я пришла за вечерними покупками одна, покачал головой и вызвался мне помочь. Я благодарно ему кивнула и ухватила ближайшие пакеты. Вчера мне казалось, что их меньше. прокряхтела, перехватывая парочку поудобней. «Так уже сегодня кое-что из ателье довезли». «Да, быстро они работают. Я только вчера у них была». «Так вы же в ателье Шварца заказывали, а там работают быстро». «Это хорошо, но мне говорили, а сроки в неделю». «Скорее всего, это весь заказ сделают к этому времени, а сейчас его доставляют по мере готовности». Так, болтая, мы и дошли до блока, в котором я жила. Открыла дверь и уже собралась шагнуть за порог, как дяденька-охранник меня остановил. «Постой, девонька!» И поправил с полшей на кончик носа квадратные очки в роговой оправе. «Ох, и весело нынче живет молодежь! Не понимаю вас. Я оглядела пустую комнату, и только тут до меня дошло» что людей с плохим зрением в этом мире нет. Оно легко лечится у любого мага-целителя, и стоит это недорого. А если кто-то носит что-то вроде очков или ларнета, то это сто процентов артефакт, позволяющий видеть магические потоки и заклинания. И охранник подтвердил мои предположения. «У вас там столько заклинаний раскидано, что спокойно не пройти». Присмотрелся еще лучше, чего там только не накручено. И пугалки, и вопилки, и даже стан. Да не один, откуда только третьекурсницы его знают. А вы умеете их различать? Удивилась я такой осведомленности. Поработаешь с мое на воротах, еще и не тому научишься. Знаешь, сколько раз нам вот с такой гадостью передавали вещички? То? «Да кто только не пытался. И адепты, и тати, и просто те, кому за какой-то надобностью нужно попасть на территорию академии, а разрешения нет. Высокородные так вообще норовят бросить заклинания напрямую, но тут на стены дежурки защищают и ворота. А вот так через вещи, если не доглядим». Могут запросто вывести из строя или просто пугнуть. Весело это вашему брату адепту. Кто-то даже попадается, но быстро учится включать голову и пользоваться академическим артефактом. Он постучал согнутым указательным пальцем подушки очков. Постоянно! Ух ты! Нелегко вам приходится! А то ж", солидно произнес мужчина. И кивнул в сторону проема. Что делать будете? Не знаю. Обходить, наверное, вздохнула я. Не получится. Там так все плотно раскидано, что все равно куда-нибудь влезете. Да сами гляньте, чего стоите. Я совсем сникла. Кто ж знал, что меня здесь ждет такая засада? И куда теперь идти со всеми этими сумками и пакетами? Что, совсем еще ничего не умеете? Не умею. Я еще вторую инициацию не прошла. Ну, ну раз такое дело. Мужчина сгрузил вещи на пол и достал из-за пазухи круглый артефакт со стрелкой, напоминающий компас. Будем проводить чистку помещения от заклинаний. Положил он его на порог и что-то нажал. Я поспешила достать магическое пенсне, чтобы увидеть, как в магическом зрении функционирует артефакт. Поначалу ничего не происходило, а потом заклинания, которые оказались рядом с компасом, начали подрагивать, деформироваться и распадаться. Впервые такое вижу. А полезные заклинания не повредятся, уточнила на всякий случай. «Нет, радиус действия артефакта небольшой. Нам для обезвреживания подарочков большой и не нужен. Запрещенная, кстати, штука. Только для служебных нужд можно применять. Так что вы, Эрита, это не распространяйтесь лишний раз. Лады? Мне-то в данном случае ничего не будет. Но все равно неприятно, если начнутся вопросы». «Лады?» Спасибо вам большое. Понадобилось почти десять минут, чтобы расчистить путь до моей комнаты. Вот только ключ для двери мне не понадобился. Она и так была не закрыта. Я нажала на ручку, толкнула дверь вперед и застыла, поражённая увиденным. Никогда не думала, что комнату, в которой так мало вещей, можно привести в такой беспорядок. Мало того, что вещи и шкафы валялись на полу, создавалось впечатление, что их разодрали чуть ли не на лоскутки. А постель, ладно, вспоротая подушка, пух от которой устилал почти весь пол, но даже матрас был полностью выпотрошен. Из горла вырвался невольный всхлип. Где-то там. Среди растерзанных ошметков лежат дорогие сердцу те вещицы, которые рвали чужие руки и зло топтали чьи-то ноги. Не то, чтобы мне чего-то было безумно жалко, но я слишком срослась с девушкой, чтобы это могло оставить меня равнодушной. Горло сдавил спазму. Кто мог так зверски похозяйничать в моей комнате? Неужели Лайза искала гребень? Но почему так? Я догадывалась, что она может учинить у меня обыск, но думала, что она сделает это незаметно. А тут кто-то не просто что-то искал, а в выступлении изрезал всё, до чего смог дотянуться. Ох, ты ж! Отмер за моей спиной мужчина. Кто ж тебя так не любит, девонька? Я снова всхлипнула, хотела что-то сказать, но из-за спазма снова получился всхлип. Охранник за спиной потоптался, шурша пакетами, не зная, как утешить, и вздохнул. — Пойдёмте, коменданше, будем фиксировать акт безобразия. Я только кивнула и развернулась, а перед глазами продолжала стоять растерзанная комната. «Это не может быть Лайза! Не совсем же она псих! Или может?»